Глава 8. Клима никогда не мог целиком вжиться в светскую роль популярного, всем известного артиста, и в период личных неурядиц воспринимал ее как крайнее неудобство и бремя. Когда он вошел в вестибюль ресторана и увидел на стене против гардероба свою большую фотографию на афише, висевшей там еще со времени последнего концерта, его охватило чувство тоски. Он вёл девушку в зал, а сам невольно определял, кто из гостей узнает его. Он боялся глаз. Ему казалось, что отовсюду они следят за ним, контролируют его, требуя от него определённого вида и поведения. Он поймал на себе несколько любопытных взглядов. Стараясь не замечать их, он направился к столику в конце зала, откуда в большое окно видны были кроны парка. Они сели, он улыбнулся Ружене, погладил ее по руке и сказал, что платье идет ей. Она скромно возразила ему, но он настаивал на своем и пытался какое-то время не уклоняться от темы ее очарования. Сказал, что поражен ее внешностью, что все два месяца думал о ней. Однако все художественные усилия его воспоминаний создали образ, далекий от реальности — И удивительно, хотя он и думал о ней, изнывая от желания, ее настоящий облик превосходит тот воображаемый. Ружина заметила, что два месяца Трубач вообще не давала себе знать и потому просто не верится, что он так много думал о ней. К этому замечанию он хорошо подготовился. Устало махнув рукой, он сказал, что ей трудно будет даже представить себе, как ужасно он провел эти два месяца. Девушка спросила, что же случилось с ним, но он не захотел вдаваться в подробности. Сказал лишь, что пережил удар великой неблагодарности и остался в полном одиночестве, без друзей, без единого близкого человека. Он несколько опасался, как бы Ружена не стала расспрашивать о подробностях его переживаний, ибо он легко мог запутаться во лжи. Опасения, правда, были напрасными. Ходиру жену и впечатлили слова Клима о том, что он пережил дурной период, и она с удовлетворением приняла их как оправдание его двухмесячного молчания. Собственное содержание его страданий оставляло ее совершенно равнодушной. В его грустных месяцах важна была для нее лишь сама грусть. — Я много думала о тебе и была бы рада помочь, — сказала она. Мне так тошен был весь мир, что я боялся попасться кому-либо на глаза. Грустный собеседник — плохой собеседник. «Мне тоже было грустно», — сказала она. «Я знаю, он гладил её руке. Я уже давно поняла, что жду от тебя ребёнка, а ты не отзывался. Но ребёнка я всё равно бы оставила, даже если бы ты не приехал ко мне, даже если бы никогда не захотел меня видеть». Я говорила себе, даже если останусь совсем одна, у меня будет хотя бы твой ребёнок. Я никогда бы не дала его уничтожить. Нет, никогда. В эту минуту Клима потерял дар речи, ибо все его мысли сковал тихий ужас. К счастью, официант, лениво обслуживший гостей, остановился, наконец, возле их столика и спросил, что ему угодно — «Коньяк!» — вздохнул Трубачий, тотчас поправился. «Два коньяка!» И вновь наступила тишина, и Ружена вновь прошептала. «Ни за что на свете я не дала бы его уничтожить!» «Не говори так!» Наконец пришел в себя Клима. «Это же не только твое дело. Это касается не только женщины это касается обоих» и в этом деле оба должны быть заодно, иначе и все может плохо кончиться. Договорив это, он тотчас смекнул, что именно сейчас он косвенно признал свое отцовство и что с этой минуты ему придется говорить с Руженой уже только на основании такого признания. Хотя он знал, что действует по плану, что это лишь уступка, которую он учитывал заранее, он все же испугался своих слов. Но тут над ним склонился официант с двумя рюмками коньяка. — Так вы пан Трубач Клима? — Да, — сказал Клима. — Девушки на кухне узнали вас. Это же вы на этой афише. — Да, — сказал Клима. — Вы кумир всех женщин от 12 до 70 сказал официант и обратился к Ружени. — Все бабы глаза тебе от зависти повыцарапают. Удаляясь, он несколько раз обернулся с назойливо доверительной улыбкой. Ружена снова повторяла. «Я никогда не смогла бы его уничтожить. И когда-нибудь ты тоже будешь рад, что он есть у тебя. Я ведь ничего от тебя не хочу. Надеюсь, ты не думаешь, что я чего-то хочу от тебя. На этот счет будь совершенно спокоен. Это только мое дело. И пусть тебя ничего не тревожит». Может ли что-нибудь больше взволновать мужчину, чем такие успокаивающие слова? Климов вдруг почувствовал, что он бессилен что-либо спасти, что самое лучшее — от всего отступиться. Он молчал, Рожина тоже молчала, так что сказанные ею слова продолжали расти в тишине, и Трубач чувствовал себя перед ними все более беспомощным и несчастным. Но вдруг в мыслях всплыл образ жены. Нет, у него нет права отступать. И он, продвинув руку по мраморной столешнице, взял пальцы Ружены, стиснул их и сказал. «Забудь пока о ребёнке. Ребёнок вовсе не самое главное. Думаешь, нам с тобой не о чем больше говорить? Думаешь, я приехал к тебе только ради ребёнка?» рожина пожала плечами. Главное, что мне без тебя было грустно. Виделись мы так мало, и при этом не проходило дня, чтобы я не вспоминала о тебе. Он замолчал, и Ружена сказала, — Целых два месяца ты вообще не отзывался, а я тебе два раза писала. — Не сердись на меня, — сказал Трубач, — я умышленно не отвечал на твои письма, не хотел, боялся того, что творится во мне сопротивлялся любви. Хотел написать тебе длинное письмо. И списал не один лист бумаги, но в конце концов выпросил всё. Никогда не случалось, чтобы я так был влюблён, и я ужаснулся этого. И почему бы мне не признаться? Я хотел проверить, неминутной ли очарованностью было моё чувство. Я сказал себе... Если ей второй месяц буду так же одержим ею, значит, то, что я испытываю к ней, отнюдь не мираж, а реальность. — А что ты сейчас думаешь? — тихо сказала Ружена. — Это всего лишь мираж? После этой Ружениной фразы трубач понял, что задуманный план начинает у него вытанцовываться — поэтому он, так и не отпуская руки девушки, продолжал говорить дальше все свободнее и свободнее. В эту минуту, когда он сидит напротив неё, он понимает, что излишне подвергать свое чувство дальнейшему испытанию, все ясно и так. О ребенке он не хочет говорить, потому что для него главное Ружена, не ее ребенок. Значение этого нерожденного ребенка прежде всего в том, что он позвал его к Ружене, Да, этот ребёнок, который в ней, позвал его сюда на воды и дал ему возможность постичь, как он любит Ружену. А посему он поднял рюмку коньяка. Он хочет выпить за этого ребёнка. Конечно, он тут же испугался, до да какого чудовищного тоста довело его столь вдохновенное красноречие. Но слова уже слетели с уст. Ружена подняла рюмку и прошептала — Да, за нашего ребёнка. И выпила коньяк. Трубач быстро постарался замять этот неудачный тост и снова заявил, что вспоминал Ружену ежедневно, ежечасно. Она сказала, что в столице Трубач, несомненно, окружён более интересными женщинами, чем она. Он ответил ей, что по горло сытых неестественностью и самонадеянностью и всех их променял бы на Ружену, жалеет только, что она работает так далеко от него. А не хотела бы она перебраться в столицу? Она ответила, что в столице жить было бы лучше, но там нелегко устроиться на работу. Снисходительно улыбнувшись, он сказал, что в столичных больницах у него много знакомых, и найти для нее работу ему было бы несложно. Держа Ружену за руку... Он еще долго говорил в том же духе и даже не заметил, как к ним подошла незнакомая девочка. Немало не смущаясь тем, что прерывает их разговор, она восторженно сказала. «Вы, пан Клима, сразу узнал вас. Я хочу, чтобы вы вот тут поставили свое имя». Клима покрылся краской. Он осознал, что держит ружену за руку и объясняется ей в любви, в общественном месте на глазах у всех присутствующих. Ему показалось, что он сидит здесь точно на сцене амфитеатра, и весь мир, превращенный в забавляющуюся публику, со злорадным смехом наблюдает за его борьбой не на жизнь, а на смерть. Девочка подала ему четвертушку бумажного листа, и Клима хотел было поскорее расписаться, однако ни у нее, ни у него не оказалось при себе ручки. «У тебя нет ручки!» — прошептал он Ружене. Именно прошептал, поскольку не хотел, чтобы было слышно, как он обращается к Ружене на «ты». Правда, он тут же сообразил, что ты тыканье — гораздо менее интимная вещь, чем то, что он держит Ружену за руку, и потому свой вопрос повторил уже громче. «У тебя нет ручки!» Но Ружена отрицательно покачала головой, и девочка вернулась к своему столику, где сидела в компании нескольких юношей и девушек. Тут же, воспользовавшись случаем, они гурьбой повалили к Клемме. Подали ему ручку и, вырывая из маленького блокнота по листочку, протягивали их для автографа. С точки зрения намеченного плана, всё было в порядке. Чем больше людей оказывалось свидетелями их близости, тем скорее Ружена могла поверить в то, что она любима. Однако, вопреки разуму, иррациональность страха повергла Трубача в панику. Он подумал было, что Ружена со всеми договорилась. В его воображении возникла туманная картина, как все эти люди дают свидетельские показания о его отцовстве. «Да, мы их видели. Они сидели друг против друга, как любовники». Он гладил ее по руке и влюбленно смотрел ей в глаза. Страхи трубочайщего усиливались его тщеславием. Он не считал Ружену достаточно красивой, чтобы позволить себе держать ее за руку. Но недооценивал ее. Она была гораздо красивее, чем казалось ему в эту минуту. Подобно тому, как влюбленно сделает любимую женщину еще красивей, страх перед вселяющей опасения женщиной — Непомерно преувеличивает каждый её изъян. Наконец, все отошли от них, и Клима сказал. «Это заведение мне не очень-то по душе. Не хочешь прокатиться?» Его машина вызывала в ней любопытство, и она согласилась. Клима расплатился, и они вышли из винного погребка. Напротив был небольшой парк с широкой аллеей, посыпанной жёлтым песком, лицом к винному погребку стояло в ряд человек 10 все это были пожилые мужчины на рукавах измятой одежды у каждого была красная повязка и все держали в руках длинные палки клима замер что это но оружиена сказала да ничего покажи мне где твоя машина и быстро увлекла его за собой Но Клима был не в состоянии оторвать глаз от этих людей. Он никак не мог взять в толк, к чему эти длинные жерди с проволочными петлями на конце. Эти люди походили на фонарщиков, зажигающих газовые лампы, на рыбаков, отлавливающих летающих рыб, на ополченцев, вооруженных таинственным оружием. Он смотрел на них, и вдруг показалось, что один... Улыбается ему. Он испугался этого, скорее испугался самого себя, решив, что у него галлюцинации и что он во всех людях видит кого-то, кто преследует его и выслеживает. И потому, ускорив шаг, поспешил заруженный на стоянку.